Вы слушали книгу Дины Рубиной «Гладь озера в пасмурной мгле», роман, повесть, рассказы. Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск, июнь 2011 год.